Что может похвала? Я раньше думала, что похвала – это слово «молодец». Давайте сначала разберем на примерах, что такое похвала. Потому что для всех граней нашей жизни слово «молодец» конечно недостаточно.